Глава двадцать вторая Марго проснулась рано утром. Странное чувство, будто умерла, не дало спать дальше. Она скользнула ножкой тридцать шестого размера в холодный тапочек, вскочила, посмотрела на спящего Артемия. Он улыбался во сне. Ему снились красивые сны. Как хорошо быть маленьким. Забота одна — поесть и поиграть. Марго нужно было вернуться в ресторан за вещами. Там остались ее танцевальные платья, рюкзак с тренировочным костюмом. Она ведь выбежала в одном платье с французской бахромой, которая висела теперь на веревке в комнате, сушилась. Вчера забрызгала его черной грязью, когда убегала от насильника. Оно было пятнисто леопардовым. Глеб вечером пришёл к ней, успокаивал, возмущался, полностью поддержал, предложил даже вызвать этого ублюдка на дуэль. Но Марго уговорила его не связываться с подонком, попросила лучше сходить с ним утром к хозяйке ресторана поговорить. Они договорились встретиться у метро Василеостровская. Когда Марго и Глеб пришли в ресторан, то не узнали помещение, всё было разбито, столы переломаны, бутылки с ликёрами разбросаны. по всему залу пошли вон оба вы уволенные орала на них хозяйка заведения выбрасывая на улицу их вещи что трудно было ублажить гостя подумаешь целка мы так не договаривались в мои обязанности не входило спать с клиентами возмущалась морго собирая вещи да пошла ты это не клиент это крыша Нас теперь точно прикроют, овца драная. Сдыхай с голоду вместе со своим дружком, дебилы. Глеб подошёл к хозяину ресторана, что-то шепнул ей на ухо. Она замахнулась на него, он схватил её за руку, остановил удар. Никогда не продавайтесь за кусок хлеба. Лучше с голоду умереть, чем так унижаться перед подонками. Вы что, не можете найти рычаги давления на них? Пошёл вон! Ты в какой стране живёшь? Какие рычаги? Деньги решают всё. Слышал такое? Убирайся, пока я не заставил вас бесплатно отрабатывать этот беспредел. Из-за твоей девки всё это произошло, понял? Могла бы жить как королева, если бы умной была. Марго подошла к Глебу, взяла его под руку, презрительно глянула на хозяйку ресторана. Что ж вы такой возможности не воспользовались? Истерику устроили, будто кто умер. Деньги ещё ни одному миллионеру жизнь не спасли, когда те раком заболели. Ничего не решают грязные деньги. Пошли, Глеб. Хозяйка продолжала вопить и мыслют, что они дебилы малолетние, что жизни не хлебали из унитаза, что из лужи воду не пили. Марго улыбалась, глядя на Глеба, и ей было приятно, что у неё такой защитник. Он рассказал ей, что шепнул на ухо хозяике ресторана, что Марго достойна короля, а не его шута, которого та ей предложила. И не все такие продажные, как она. Готова под каждого лечь, только чтобы её бизнес процветал. Услышав слово бизнес, Марго сильно прижалась к Глебу. Предложила им вместе открыть школу танцев для детей. Я долго думала над твоим предложением. Знаешь, у нас может получиться. Деньги у нас есть на первоначальный взнос в этом месяце. Сестре уже отправила часть долга. Другого выхода у нас нет. Давай попробуем. Ура, наконец-то. Не бывает взлета без падений. Засмеялся Глеб. С чего начнем? Сегодня же поищем зал. Тренерами будем пока вдвоем. А сейчас за Ватманом. Каким ватманом? Ты же хорошо рисуешь. Рекламу повесим на остановках, чтобы люди узнали про нашу школу. Назовём её "Малыш-данс". А что, хорошее название", улыбнулся Глеб. Вечером он рисовал маленьких танцующих детей. Марго писала объявление на тетрадном листике с разрезанными краями, что открывается новая школа танцев, желающие могут прийти на пробный бесплатный урок. на улице Казанская. В центре города Марго нашла очень красивый уютный зал, заплатила аренду, они с Глебом довольные побежали на опрашку за ковриками и цветными обручами. Востановили учебную программу бывшей студии Меридиан, которая была у них в Ставрополе. Позвонили Виктории Васильевне, она выслала им методичку преподавания бально-спортивными танцами для детей от 3 лет. Оставалось только одно найти учеников в новую школу и сообщить директрисе Семиёсировне и бухгалтеру, что открывает свою школу, уходит от них. Но когда она пришла в зал, написала заявление об уходе, то ангелы-подруги превратились в страшных монстров. Сорокалетние женщины с искажёнными лицами проклинали Морго. Они кричали на восемнадцатилетнюю девочку так, что Питер сотрясался от их воплей. Сима Иосифовна толкала Морго в плечо, говорила, что ничего у неё не выйдет, кишка оборвётся. А бухгалтер угрожала связями, которые не позволят Морго открыть такую же школу танцев, стать конкурентами ей. Марго удивлённо смотрела на них, не понимала, почему они так восприняли её уход, ведь по городу много танцевальных школ такого же масштаба. Они так же когда-то начинали с нуля и не возмущались тем, что Марго открывает школу танцев тоже. Я не поняла. Монополия на школу танцев только у вас? Зачем вы так это воспринимаете? Я открываю школу танцев в центре, ваш сегмент о края на Питера. Вы же сами говорили, что центр не рентабелен, что эту нишу никто не потянет. Там живут богачи, у них претензии. Я рискнула открыть школу танцев в центре города. Я не боюсь претензий. Возьму качеством. Я пыталась вам сказать, что ваша программа несовершенно. Вы ничего слушать не хотели. Я буду учить детей по своей программе, апробованной на юге годами. Юг и север отличаются менталитетом, физиологическими особенностями, темпераментом, кричала Сема Иосифовна. Как ты собираешься с этим справиться? Я буду подходить индивидуально к каждому ребёнку, не набирать группы из 30 человек, а заниматься по 8 часов в день, набирая группы по 10 малышей. Каждому уделю внимание. Вот увидите, из моих детей сделаю чемпионов мира. Хорошо, встретимся на турнирах, посмотрим, зло произнесла бухгалтерша. Если, конечно, по моей просьбе налоговая тебя не прикроет. А за что? удивилась Марго. Ты без образования работать собираешься? Так же, как и вы. У вас же нет профильного образования. У меня пока тоже. Хотя я учусь в университете имени Герцена на хореографическом отделении, а вы нет. Но я также набираю тренеров с дипломами. Имею право, улыбнулась Марго, а зависть вам не к лицу. Марго действительно поступила в университет на заочное отделение. Она успешно сдала экзамены, дополнительный конкурс прошла на общих основаниях, исполнила танцевальный этюд, составила портфолио с грамотами. И международными победами серебряного призёра и была принят в университет. Глеб продолжал учиться в военно-медицинской академии. Хотел стать врачом. Танцы его хобби, но он очень хотел помочь Марго, стал полноправным партнёром в бизнесе. Они связались с Викторией Васильевной, та посоветовала им двух тренеров с профильным образованием, которые переехали жить в Питер. Это были их друзья по студии. Они согласились, чтобы Марго и Глеб их оформили тренерами в школу малыш-dance. Марго собрала команду, открыла сразу несколько филиалов. Документацию вела Таиса Яковлевна. Она согласилась помочь начинающим бизнесменам. Всё равно дома с Артемием сидит. Как директор школы, у неё неплохо получалось с бухгалтерией. К тому же, отвечала на звонки и записывала фамилии родителей. Оп взванивала заявки Сморго по вечерам. Ей нравилось быть настоящим директором новой школы. Пусть танцевальной, но всё-таки школы. Так, мои хорошие, кто получает сегодня наклейку за хорошее поведение? улыбалась Сморго, выдавая каждому ребёнку по красивой картинке. Это была мотивация для сосредоточенности внимания трёхлетних детей, которые считали себя уже взрослыми. Вместо оценок им выдавали в дневники гномиков, принцесс, цветочки. Они старались выполнять азы танцевального искусства, также держали прямо спинки, уверенно выставляли ножку из круга, делая своё первое движение ча-ча-ча. Конечно, будущие чемпионы с детства впитывали ритмы, звуки, фигуру. Тренировали моторику пальцев в память Первый квадрат медленного вальса, не понимая ещё, что играясь, узнают основы бально-спортивного танца европейской и латиноамериканской программ. Встали, прощаемся в реверансе, а теперь обнимашки, раскрывала объятия Марго. Она была самой счастливой в этот момент. Разгречённые дети бежали к ней, висли на руках, на шее, благодарили за урок. В этот момент она чувствовала себя мамой всех этих красавцев. В скором времени группа мальчиков, занимающихся с Глебом, объединятся вместе. Пары будут подбираться по психологической совместимости, по энергетике, по характеру движений. Школа Марго шла впереди, остальных заведений дошкольного образования. К ней приезжали из других городов по обмену опытом. Она ничего не скрывала, рассказывала про свои находки, про систему, которую сама придумала, про успехи своих учеников, которые на всех турнирах завоёвывали первые места. Марго отдала оставшийся долг Наташе, та удивлялась, откуда у Марго такой успех в зарабатывании денег, но решила Что лучше про всё разузнает, когда приедет к ней в гости сама. Да и сея, клёвно. Наташа обещала приехать в гости. Я уже за ней соскучилась. Она переживала, что поссорилась с сестрой из-за этих долларов. Больше никогда не буду такой растяпой. Вот что значит жизнь учит. Марго обняла хозяйку квартиры, которая варила борщ и смотрела новости по телевизору. Это правильно, Маргарита. Всегда вини себя, а Бог разберётся, кто прав, а кто нет, философствовала хозяйка квартиры. Сделай, пожалуйста, звук погромче, опять кого-то ищут. Марго побледнела. По телевизору показывали фотографию Руслана. Говорили, что разыскивается опасный преступник, просили сообщить любую информацию о его местонахождении.